Про меня и про машину. Все эти чудеса начались сразу после того, как папа, наконец, доделал свою машину. Он назвал ее МВБД-1, что означает «Машина времени ближнего действия». Этот агрегат занимал половину папиного кабинета, а внутри у него – Была небольшая кабинка, размером с коробку от холодильника. Папа тут же предложил нам с мамой и дедушкой испытать свое изобретение. Он забрался в кабину, слетал в позавчерашний день на мамин день рождения и вернулся через пять минут с тортом, который мы только вчера доели. У меня даже мурашки по спине пробежали, и я сказал «Вот это да!» а мама с дедушкой не поверили. Дедушка сказал папе, что в папином возрасте подобной ерундой заниматься стыдно. А мама сказала, что, наверное, у папы в этой коробке спрятано еще несколько тортов, и что ради такой шутки не стоило позавчера покупать столько дорогих тортов. Тогда папа обиделся, залез в кабину и вернулся через несколько минут с жареной бараньей ногой, которую мы съели неделю назад. Папа, видимо, вынул ее прямо из духовки, потому что в квартире сразу запахло жареной бараниной. Я тут же позвал дедушку, чтобы он удостоверился, но дедушка опять остался недоволен. «Тебе бы в цирке выступать!» — сказал он и ушел читать газету. «А вот мама, кажется, поверила». Во всяком случае, она по-настоящему удивилась и сказала. Ну, ведь...» «Это невозможно!» А папа гордо ответил ей. «Если она работает, значит, возможно!» Только я сразу поверил папе. Во-первых, потому что помогал ему делать машину. А во-вторых, я знаю, сколько ушло на нее деталей от старых телевизоров и пылесосов. И в-третьих, кому же еще верить, как не папе? Весь оставшийся вечер папа доделывал свое изобретение. Паял, завинчивал, прикручивал. Мы с мамой иногда заглядывали к нему в кабинет и спрашивали. — Ну как? А он говорил нам. — Не мешайте, доделаю, посмотрим. А дедушка в это время делал вид, что читает газету и ворчал. — Дожил, машину времени сын придумал. Только ее нам и не хватает. На следующий день папа с мамой ушли на работу, и мы с дедушкой остались одни. Как только за родителями захлопнулась дверь, дедушка подмигнул мне и кивнул в сторону папиного кабинета. — Так ты же не веришь, — сказал я. — Я не не верю, я сомневаюсь, — ответил дедушка. — Тебе хорошо. Ты за свои 10 лет так мало видел, что можешь поверить во что угодно. А я живу уже 61 год и не могу верить во всякие там машины времени и летающие тарелки. Мы прошли с дедушкой в папин-кабинет. Дедушка со всех сторон осмотрел машину времени и осторожно залез в кабину. А что? Может... «Попробуем?» – просил он у меня. «Давай!» – обрадовался я. «Нажимай вот эти кнопки с цифрами!» Я прикрыл дверцу кабины и приложил к ней ухо. Внутри что-то зажужжало. Дедушке не было так долго, что мне стало страшно. А вдруг он остался там и не сможет вернуться? Но, наконец, дверца открылась, И оттуда, пятясь задом, вышел дедушка. Я хотел было спросить, почему его не было так долго. Но вдруг увидел в кабине еще одного своего дедушку. И этот второй тоже вышел и встал рядом с первым. — Вот, друга себе привел, — хитро улыбаясь сказал первый дедушка. — Так не бывает, — сказал я и зажмурился. — А вот и бывает, — ответил дедушка. — Ты просто за свои 10 лет так мало видел, что и не представляешь, какие чудеса бывают на свете. Это говорил один дедушка, а второй стоял и молча улыбался. Кто из них был из сегодня, а кто из вчера, я не знал. Запретив мне подходить к машине, дедушки ушли к себе в комнату играть в шахматы. Я слышал, как один другому говорил что-то о защите Петракова. А у меня пропало всякое желание идти гулять. Да и не с кем было. Вовка уехал в деревню к бабушке, Сашка с родителями на юг, а оба Мишки в спортивный лагерь. Но тут мне в голову пришла замечательная идея. Прокравшись в кабинет, я тихонько забрался в машину времени и нажал на две кнопки. Вчера и 9.00. Подождав, когда машина перестанет жужжать, я открыл дверцу. Папин кабинет нисколько не изменился. Эй! крикнул я. Есть кто-нибудь? В коридоре послышались шаги, и в кабинет вошел даже не знаю, как сказать, вошел я сам. Ну и физиономия у меня была. Вернее, у него. Похуже, чем в зеркале, когда я себе рожу строю. У него открылся рот, и даже волосы на макушке встали дыбом. Я ему говорю. «Иди сюда, скорей, а то дедушка придет». А он мне. «А дедушки нету. Он куда-то пропал. Только что был и пропал». «Никуда он не пропал», — говорю. Он с моим дедушкой, ну, то есть с нашим дедушкой в шахматы играет у нас в завтра. Сегодня вечером мой папа, ну, и твой папа тоже, доделает свою машину. И завтра ты прилетишь во вчера, вот так, как я. И тогда все поймешь. А сейчас давай быстрее. Я выскочил из кабины, схватил себя, вернее, его, за рукав и втащил обратно. А он так испугался что и не сопротивлялся, а только бормотал. «Куда вчера? Какое? Завтра? Но все-таки, видно, прав был дедушка. Вчерашний я за свои 10 лет так мало видел, что быстро поверил мне и страшно обрадовался». «И, -и куда мы летим?» — хохоча спросил он. Я рассказал ему о своем плане, и мы захохотали вместе. После этого... Я опять нажал те же самые кнопки и через какое-то время открыл дверцу. Второму себе я сказал, чтобы он сидел в кабине, а сам тихонько пробрался в комнату. Позавчерашний дедушка в это время завтракал на кухне. А я, то есть позавчерашний я, еще спал. Я сегодняшний растолкал его и тут же прикрыл ему рот рукой потому что он проснулся и чуть было не закричал. Объяснив ему, в чем дело, я схватил его одежду, и мы вместе пробрались в папин кабинет. Там я познакомил себя позавчерашнего с собой вчерашним, а после этого мы отправились в поза позавчера Когда нас стало в кабине, как в бочке селедки, мы вернулись в тот день, где наши два дедушки играли в шахматы. Мы потихоньку вышли из квартиры, и отправились гулять на улицу. Вот это было здорово. Мы встретили соседку Веру Павловну, а она чуть не упала с лестницы. Представляю, как она удивилась, увидев шестерых меня. А между прочим, она и одного от меня не любила с тех пор, как я случайно попал в нее мечом. А на улице все прохожие смотрели на нас, как на чудище полосатое. Мы погуляли немного, а когда нам надоело удивлять прохожих, пошли играть в футбол. На школьном стадионе никого не оказалось. Мы разделились на две команды и принялись играть. Но у нас ничего не получилось. Я сразу запутался. Кто за кого играет, непонятно. Физиономия у всех одинаковая, одежда тоже. Отнимешь мяч, а он кричит «Я же за тебя!» и бьет в мои ворота. Тогда кто-то предложил троим снять рубашки. После этого сразу стало ясно, кто за кого. Закончили играть мы только вечером, часов в шесть. Есть все захотели, страшно. Пошли домой и как-то позабыли, что я один живу сегодня, а все остальные приехали ко мне в гости. Когда мы пришли домой, дверь нам открыла мама. Она посмотрела на нас, Скрикнула и чуть не села на пол. Тут же из комнаты вышел папа шестерых своих сыновей, и сказал: Это почище, чем торты и барани нога. Вот что ты сделал с ребенком своей машиной! сказала мама, чуть не плача. Может, она испугалась, что на всех нас не хватит еды в холодильнике? Не знаю. Я бы на ее месте радовался, мы ведь. Все ее дети, только из разных дней. Тут из своей комнаты вышли два дедушки. Они посмотрели на нас и рассмеялись. «И дедушек два?» — охнув, сказала мама. «Куда нам столько?» «Давайте я вас всех развезу по своим дням», — предложил папа. «А то мы, наверное, уже ищем вас там. Кто из какого дня?» «А давайте оставим всех меня здесь», — сказал я. «И вам хорошо, и мне веселей, и дедушка второй пригодится. Чего нам бояться? Они же оба будут пенсию получать». «Не в пенсии дело», — ответил папа. «У нас в квартире прописано только четыре человека». Папа взял одного меня за руку и спросил. «Ты из какого дня, мальчик?» «Какой я тебе мальчик?» — обиделся тот я. «Я твой сын. И сегодня...» Папа смутился и взял другого за руку. «А ты с какого дня?» «И я и сегодня...» — ответил тот я. «Ну, я так не могу...» — закричал папа. «Это сумасшедший дом какой-то! Попробуйте теперь разберитесь. Пойду приведу штук пять себя. Пусть они сами разбираются...» кто здесь их сын, а кто мой. «Не надо!» — крикнула мама. «Этого еще не хватало мне. Наведешь сюда роту взрослых мужчин. Они все перепутаются, а мне всех корми ужином». «Каких это мужчин?» — возмутился папа. «Это же твои мужья, только из прошлых дней». «Не надо мне столько мужей!» — ответила мама. «Мне и одного хватает, а то я сейчас пойду и приведу себя» за целую неделю. «И приводи!» — крикнул папа. «По крайней мере, у этих детей будут матери». В общем, мы долго разбирались, кого куда отправлять. Последним уехал второй дедушка. А когда папа возвращался назад, в машине что-то зашипело, заискрилось, в квартире запахло гарью. Мы с мамой и дедушкой страшно перепугались. Если бы машина сломалась, мы бы никогда больше не увидели своего папу. А этот чертов агрегат начал ходить ходуном и стрелять, как пулемет. Тогда я закричал «Папа!», быстро открыл дверцу и оттуда на четвереньках выпал с наш дорогой папуля. Он отскочил от горящей машины времени и тут из кабины на пол начали вываливаться одна за другой соседские кошки-мурки. «И это она вчера забежала к нам, помните?» Побледнев сказал папа. «А вот как они попали в машину и почему их так много?» «Девять штук», — сказал я. Кошки разбежались по всей квартире, а мы начали поливать машину водой. пожар мы погасили, а вот машину спасти не удалось. А главное, папа не знает, как ее починить. Сгорел целый блок. А от какого телевизора или пылесоса, никто не помнит. Так что пришлось эту машину выкинуть. А кошек мы до сих пор пристраиваем по знакомым. Шесть уже отдали, а три так и живут с нами. Соседка, когда видит их, качает головой и говорит. «Ну, вылитые мои мурки».